Воющий пес История с леди Мортимер несколько омрачила вскоре наступившие праздники. Правда, Бетси старалась развеять напряжение изо всех сил. Каждый вечер вносила в столовую огромное блюдо с пряным кексом и созывала постояльцев на чай, которому многие предпочитали пунш. Чем больше они пили, тем громче звучали рождественские песни. Барни — Почти слепой пианист угощался охотнее всех, понемногу доливая в стакан из своей серебряной фляжки, а Дженна пела так фальшиво, что все кривились. Всеобщему веселью немало способствовали забавные выходки леди Сибилы. Стоило Генри приблизиться к столовой, она уже стояла на пороге, выпити в губки. Ах, какая неожиданность! Мы с тобой встретились, подомелой. Джейд хотелось бы, чтобы время бежало помедленнее. Это было ее первое настоящее Рождество. Детские праздники, проведенные с сэром Артуром, она помнила смутно. А в школе Джейд всегда оказывалась единственной, кого не забрали на каникулы домой. В этом году все было по-другому. Когда в «Черный лебедь» зашел мистер Дарви, девочка так обрадовалась, что даже подумала. «Наверное, я сплю. Столько счастья сразу!» Сложно в это поверить. Каждый год она получала от него книгу. На сей раз он вручил ей знаменитых наследников времени. И как ребенок обрадовался ее подарку, приносящий счастье смеси благовоний из ведьменного зелья. Для Орлы Джейд купила банку барбарисок с жидкой медово-карамельной начинкой. А Орла для нее — новейший выпуск временных трагедий «Дороти Гордон». От Бетси Джейд получила большую упаковку помадки-ассорти от Адетты наручные часы с 24-часовым циферблатом. Эллиот Бейкер преподнес ей противно пахнущую пену для ванны, которая якобы отлично помогала от укусов чертовых игл. По мнению Орлы, эта вонь должна была отпугнуть не только черных стрекоз, но и любое другое живое существо. В праздничные дни время останавливалось очень редко. Старый портье даже сказал, что не припомнит таких спокойных дымных ночей. По случаю Рождества духом-защитникам разрешили ненадолго покидать деревянные оболочки, и многие из них прилетали полюбоваться наряженной елкой. Смелее всех оказался маршал Семи-Морей. Вечерами у потрескивающего камина он рассказывал о своих морских приключениях. дети... Джейд подарила карманную гальюнную фигурку из сувенирного магазина Брауна. Духа в ней, конечно, нет, но перед Селенциумом она выпускает маленькое серебристое облачко. — С этой штукой ты снова сможешь хотя бы ненадолго выглядывать за порог, — сказала племянница тетя, когда та растроганно обняла ее. Теперь Адетта часто выходила на рынок часовщиков с этой фигуркой в руке и, дрожа от холода, говорила. «Я уже почти забыла, как это прекрасно — дышать свежим воздухом!» Джейд радовалась вместе с тетей, но не собиралась останавливаться на достигнутом. Теперь она твердо решила, что найдет часовую стрелку для адетты. После Рождества черный лебедь чуть не лопнул по швам от наплыва гостей, которые съехались на традиционный новогодний бал. Даже новицей раньше времени вернулись с каникул — чтобы принять в нем участие. 31 декабря, в день Святого Сильвестра, рынок часовщиков укрыло толстым белым одеялом. Снегопад не располагал к прогулкам, и туристы поспешили укрыться от него в отелях и ресторанах. Тем большее оживление царило в Черном Лебеде, где все готовились к празднику. В семь часов вечера гости пансиона вышли на площадь. Снег искрился в свете газовых фонарей. Целая толпа наследников времени направлялась в Таймхаус. Эллиот Бейкер улыбнулся постояльцам с порога. К тайной радости орлы он сказал, что на бал не пойдет, а останется приглядеть за домом. Плясок ему дескать и здесь хватает, только успевай разворачиваться. Весь Таймхаус был празднично украшен. Духи-защитники слетали с каменных стен и выныривали из-под полов, приветствуя гостей. В Белом дворце, в перламутровом танцзале с белоснежными ложами сверкала огромная люстра, играл камерный оркестр, за роялем сидел Барни. Аудитория навигационного прибора видения превратилась в большой буфет, которым руководила Бетси, а в кабинете временной картографии каждый мог посмотреть, каким будет наступающий год. Для Джейд это был первый в жизни бал. От волнения она съела столько йоркширских пудингов, что ей стало нехорошо. Потом они с Орлой, Мэттом и Генри отважились заглянуть в будущее. На толстой подушке посреди празднично украшенного кабинета временной картографии сидела Берта Кингсли. Рядом с ней стояла рама размером со слуховое оконце. «Проходите, не стесняйтесь», — сказала она, когда четверо друзей появились на пороге. «Начнем с вас, мисс Дорчестер! Давайте правую руку!» Орла с улыбкой приблизилась. Дотронувшись до ее ладони, прорицательница заглянула в окошко и вздрогнула. «Кто бы мог подумать! В наступающем году ты трижды спасешь друга!» «И все?» — разочарованно спросила Орла. «Пожалуйста, посмотрите еще раз!» «Извини», — сказала Берта Кингсли, — «но каждому только одно предсказание, а то я до утра не управлюсь. Генри, давай руку!» «Я не хочу, мисс Кингсли», — ответил юноша и попытался протолкнуть Джейд вперед себя, но прорицательница уже завладела его рукой. «Что это вы все вдруг стали такими стеснительными?» — поинтересовалась она, и, посмотрев в окно будущего, — Перевела взгляд на Генри. О, у меня хорошие новости, мой дорогой. В наступающем году тебя ждет большая любовь. Ух ты, сказал Мэт, протягивая руку. А меня? Сейчас выясним. Пробормотала Берта Кингсли. Она долго смотрела в окно и, наконец, объявила: "Вижу кус демона". Однозначно или? Постойка. «Может, это какая-то другая болезнь? У тебя аппендикс не вырезан?» Мэт, побледневший от такого прогноза, покачал головой. «Значит, вырежут!» — весело воскликнула Берта Кингсли, хватая за руку Джейд, но только взглянула в окно времени и тут же в ужасе вскочила на ноги. «Нет, девочка, об этом тебе лучше не знать!» Предсказательница схватилась за живот и бледная выбежала из комнаты. Ребята испуганно посмотрели ей вслед. «Не принимай близко к сердцу», — сказал Генри. «Берта Кингсли обожает театральные эффекты. Все это знают. Сама посуди. Мэту она пообещала укус демона, а мне большую любовь». Он улыбнулся и взял дрожащую Джейд за плечи. «Все это крайне маловероятно, правда?» «Тебе легко говорить при твоем-то прогнозе», — прошипел Мэт и посмотрел на Генри так зло, что Джейд испугалась. «Ну чего ты? Не надо!» — сказала Орла, и, подмигнув Генри, за руку потянула Мэтта к выходу из комнаты. «Ты же слышал, Берту Кингсли! Я трижды спасу друга. Значит, со мной вы все в безопасности. А теперь давайте потанцуем!» «Что это на него нашло?» — спросил Генри, озадаченно глядя вслед Мэтту и Орли. «Не знаю». — прошептала Джейд, чье сердце по-прежнему не находило покоя. Генри взял ее за руку. — Потанцевать — это хорошая идея. Ты согласна? Джейд кивнула. Мысли путались. Вернувшись в Белый дворец в сопровождении своего ментора, она отыскала взглядом Мэта. Тот танцевал с Орлой и, по-видимому, уже успокоился. На паркете яблоку было негде упасть. Танцевали все. Вернее, не столько танцевали, сколько просто толпились, попарно обнявшись. Джейд посмотрела на Генри, и у нее возникло странное чувство. Ей одновременно захотелось оттолкнуть его и прижать к себе. В его взгляде мелькнуло что-то неясное, но в одном она была уверена — это не симпатия. «Возьму-ка я себе кружку с Тебе чего-нибудь принести?» — предложил он. «Да, пожалуйста». — улыбнулась она. — Я подожду тебя там. Генри направился к бару, а Джейд стала проталкиваться сквозь толпу, ища Берту Кингсли, чтобы выпадать, какую же ужасающую картину та увидела в окне времени. — Если ты воображаешь, будто тебе с Генри что-то светит, то позволь тебя проинформировать. Дома у него есть девушка. Джейд обернулась и увидела Лавену Паркер, которая мило улыбалась, стоя рядом с Питером Полькинсом. От услышанного Джейд ощутила внутренний толчок, как при начале селенциума. «Ее зовут Люси, она немного младше его, не наследница времени, живет не в Лондоне. Летом Генри закончит учебу и вернется к ней», — продолжила Лавена с прежней словно замороженной улыбкой. «Что за чушь ты несешь?» — гневно прошипела Джейд. «Понимаю. Это тяжелый удар», — вздохнула Лавена и с фальшивым сочувствием прикоснулась к ее плечу. Джейд встряхнула на маникюренную руку и стала пробираться дальше, огрызнувшись. «Для тебя, может быть». Чувствую себя несчастной, девочка продолжила протискиваться вперед. Лица танцующих... Расплывались у нее перед глазами. Вдруг музыка прервалась. Все начали хором считать. «Три, два, один, с Новым годом!» «С новым счастьем!» «Пусть у демонов все зубы к черту повыпадут!» Прошептал Генри на ухо джет и повел ее в центр зала. «Давай продолжим то, на чем остановились». Встретив ее раздраженный взгляд, он уточнил. «Я имею в виду танец». «А ты уверен, что должен танцевать именно со мной?» Сердито воскликнула она и начала проталкиваться сквозь веселяющуюся толпу к выходу из Белого дворца. «Джейд! Что-то случилось?» — прокричала Орла, устремляясь за ней. Она фыркнула. «С чего ты взяла? Все нормально». Душ, «Да я вижу», — хихикнула Орла. «Тогда почему у тебя такой вид, будто Генри...» «Секунду назад сказал тебе, что у него есть девушка». Джейт ошарашенно посмотрела на подругу. «Ой, растерялась-то. Он правда так сказал?» «Послушай, Орла», — проговорила Джейт, ища свою куртку в переполненном гардеробе. «Если у Генри девушка или нет, мне все равно. Сейчас меня волнует Адета. С ней только Эллиот Бейкер, а она плохо себя чувствовала». Я должна проверить, как у нее дела. Тогда давай заглянем в буфет и прихватим для них по куску яблочного пирога». «То есть ты пойдешь со мной?» — опешила Джейд. «Ну, разумеется!» — ответила Орла и решительно потащила подругу в кабинет навигационного прибора ведения к столам, которые ломились от всевозможных вкусностей. Улыбнувшись, она прибавила. «Ведь я же обещала Элиоту Бейкеру танец!» В последующие дни Джейд почти не виделась с Генри и была даже рада этому. Отнеся серебряный череп мистеру Линокеру, чтобы тот его как следует проверил, она стала проводить много времени с Орлой и Мэттом в читальном зале, разыскивая информацию о пропавших стрелках. В последний день каникул Мэт ушел провожать родителей на корабль, поэтому девочки работали вдвоем. Спустя несколько часов кропотливой работы они вышли из библиотеки, абсолютно ничего не найдя. «Ты заметила?» — спросила Орла, «что сегодня за завтраком, когда время ненадолго остановилось, Адетта опять замерла». «Да», — сказала Джейд. «К счастью, все еще спали, и никто, кроме нас, этого не видел». Унося поступки книг каждая Девочки поднимались из библиотеки на рынок часовщиков и вдруг заметили мастера Гридлока. До них дошел слух, что он ездил на каникулы в Шотландию. На поиске стрелок, как предполагал Мэтт. Джейд и Орла остановились на лестнице, а магистр вошел в паб, воющий пес, откуда доносились громкие голоса. Уже темнело, в свете только что зажженных фонарей кружился мелкий сухой снежок. «Давай тоже туда зайдем», — предложила Орла. Дверь воющего пса громко скрипнула, и Джейд показалось, что на них все возрились. Изнутри пап напоминал маленький старый вокзал. Свет горел тускло. Наследники времени пили и громко разговаривали, сидя за столиками. «Гляди, вон Генри», — сказала Орла, подтолкнув Джейд. «Действительно, он сидел в глубине зала за барной стойкой» и крупная женщина с гривой диких кудрей только что придвинула к нему чашку. «Держи, мой хороший. Чай с молоком и сахаром, как всегда. Может, и рому плеснуть? Тебе ведь уже есть восемнадцать?» «Спасибо, Пенни. Мне сегодня еще заниматься». Он взял чашку и поднялся по узкой лестнице, расположенной за баром. Только теперь Джейд заметила, что под сводчатым деревянным потолком похожим на перевернутое днище корабля, вдоль стен тянется узкий балкон. Гальонные фигуры держали его словно атланты. Там располагались столики, за которыми сидели люди с ноутбуками и смартфонами. «Эй, девчонки! Вы кто такие будете? Раньше я вас тут не видела!» С любопытством глядя на вошедших, прокричала женщина, которую Генри назвал Пенни. Девушки приблизились к барной стойке, осторожно переступая через чужие сумки и ноги. «Я Орла, Орла Дорчестер, а я Джейд Райдер». «Райдер из «Черного лебедя», — заинтересованно переспросила женщина. Джейд кивнула. Тогда Пенни наклонилась к Орле, перегнувшись через стойку, и грудным голосом прошептала. «А ты говоришь Дорчестер, из тех самых...» «Дорчестеров». «Боюсь, что да», — вздохнула Орла. Пенни выпрямилась. «Ну и чего желаете?» «Ничего. У меня совсем нет при себе денег», — торопливо пробормотала Джейд. «Первый напиток всегда за счет заведения. Неужто вы не знали?» «Но вам можно заказывать только по меню для новицев ведь вы еще несовершеннолетние». «Хорошо, тогда мне, пожалуйста, горячий шоколад», — сказала Джейд. Орла кивнула. «Мне тоже, пожалуйста». Человек, сидевший за стойкой, опустив голову на руки, громко всхрапнул. Поставив перед девочками чашки, Пенни прошептала. «Я знаю твоего отца, Орла. Раньше он здесь часто бывал и рассказывал мне о том, как он хочет остановить Кроноса». Она достала из-под столешницы ноутбук. «Вот это мой. Можете взять, если у вас нет своих. Там наверху ловит интернет». «Большое спасибо», — удивилась Джейд, беря ноутбук и чашку. «Времени у вас немного. Через час мне придется выпроводить новицы, по крайней мере, тех, которые живут в «Черном лебеде». А то знаем мы вашего Эллиота Бейкера». Пенни громко рассмеялась, Испящий спящий клиент проснулся. «Время остановилось. Крысы убежали?» — пробормотал он. «Нет, Эдди, они, как тебе известно, покидают корабль последними». Барменша налила ему еще рома. «Девочки, только не пугайтесь, ладно?» «Воющий пес» называется так не случайно. Раньше тут была станция, на которую прибывали поезда. Состав издавал до того жуткий скрежет, что казалось, будто кто-то завывает. Поезда уже давно не ходят, а жуткие вои все равно слышатся иногда перед достановками времени, поэтому животные предсказатели нам не нужны. «Теперь я понимаю, почему многие ребята любят здесь бывать», тихо сказала Орла, поднимаясь по лестнице. «Мне нравится это, Пенни». «И мне», — кивнула Джейд. «За столиками на галерее сидели в основном новиции». Некоторых девочки до сих пор встречали только в Академии. Была здесь и Лавена Паркер. Она расположилась рядом с Генри, но тот не поднимал глаз от своего домашнего задания. Магистр как будто куда-то исчез. «Давай сядем здесь», — предложила Орла, указав на маленький стол у огромного окна, из которого открывалась панорама Гринвича. «Ты видишь где-нибудь мастера Гридлока?» — спросила Джейд. Нет. «А ведь он точно сюда зашел!» «Не померещилась же обеим», — ответила Орла, сделав большой глоток. Джейд придвинула к себе стопку библиотечных книг. «Мне просто не верится, что во всех этих томах, которые мы пролистали, нет ни малейшего намека на то, где могут находиться стрелки». Вскоре время остановилось, и десятки духов-защитников вылетели из гальюнных фигур. При этом некоторые из них затянули матросскую песню. И кое-кто из посетителей начал подпевать. Девочки заулыбались, но им стало не до улыбок, когда что-то побежало по балконным перилам. Это были крысы-призраки. «О, Господи!» — Взвизгнула орла и содрогнулась. Как только селенциум закончился, девочки снова сосредоточились на книгах. Может, они проглядели какую-то подсказку, но нет. Поиск в интернете с ноутбука Пенни тоже ничего не дал. В начале одиннадцатого входная дверь шумно распахнулась, и в пап ввалился Эрнест Страут. «На ведьму Ненни с парусника Кати Сарк напали!» Закричал он, видимо, думая, что все слышат так же плохо, как и он сам. Старик-секретарь остановился посреди зала, и его тут же обступила толпа. Навицы, сидевшие наверху, подошли к перилам. Вы знаете, что это означает? мрачно воскликнул Страут. Кто-то кивнул, кто-то, сломя голову, побежал прочь, кто-то заказал себе еще снета с Ромом и принялся громко рассуждать о том, как следует понимать нападение на ведьму Нени. Вдруг Джейд заметила, что за одним из многочисленных маленьких столиков внизу сидит магистр. «Урла, я сейчас», — сказала она и, едва разбирая в полутьме дорогу, спустилась по узкой лестнице. «Мастер Гридлок?» «Джейд!» — обрадовался он и, указав ей на свободный стул, сгреб разложенные книги. При этом девочка заметила на его руке зашитую рану. «Вы порезались?» «Ах, пустяки!» — отмахнулся магистр. Доктор Смит наложила шов волосками импа. «Но что случилось?» В Последние дни я был занят поиском стрелок, впрочем, не я один. Пенни принесла мастеру Гридлу Куснет, он благодарно кивнул и протянул ей серебряную монету. — И? — спросила Джейд. — Вы их нашли? Магистр с улыбкой покачал головой. Найти одну стрелку уже было бы огромным успехом, всего одну. Но не случайно наследники времени так долго бьются над этой задачей, и боюсь, она нерешаема. «А мы все-таки должны ее решить», — вырвалась у Джейд. «Хотя бы ради Адетты». Мастер Гридлок, вздрогнув, приложил палец к губам. Девочка испуганно огляделась. Соседи вроде бы не слышали их. За ближайшим столиком кто-то сидел, заслонившись газетой. Остальные гости паба оживленно обсуждали происшествие с ведьмой Нэни. «Мастер Гридлок», — прошептала Джейд. «Адетта больше не может» скрывать свое состояние. Магистр кивнул. «Я знаю. И поэтому, хватаясь за любую нить, он вздохнул и улыбнулся. Даже если это расплывчатое пророчество Берты Кингсли. Она-то и отправила меня в Шотландию. Как оказалось зря, к сожалению». Джейд откинулась на спинку стула, пытаясь проглотить свое разочарование. После смерти леди Мортимер, вы так внезапно исчезли. И я понадеялась, что вы действительно напали на горячий след. Эта женщина умерла много лет назад, тихо сказал мастер Гридлок и постучал по книге в коричневом кожаном переплете. Я проверил. Значит, она была ходячим мертвецом, мрачно произнесла Джейд. И это еще не все. Мастер Гридлок. Зашептал так тихо, что девочке пришлось к нему нагнуться. Теперь мы точно знаем. Кронос охотится за твоими серебряными часами. А может, и за тобой. Джейд сглотнула. У нее внезапно пересохло в горле. Как вы это поняли? Хрипло спросила она. Очень просто. Мастер гридлок сделал глоток снета, прежде чем продолжить. Ходячий мертвец не действует по собственной воле. Что-то побудило леди Мортимер подняться из преисподней и отправиться на поиски твоих часов. «Ну, что это было?» джейт вопросительно посмотрела на магистра. «Я и сам ломаю голову», — признался мастер Гридлок. «Вероятно, твои часы скрывают в себе нечто такое, о чем мы даже не догадываемся». Мистер Линекер, «Осмотрел их после смерти леди Мортимер и ничего подозрительного не обнаружил», — сказала Джет. «Некоторые тайны очень долго хранятся, прежде чем кто-нибудь делает верное умозаключение, ведущее к разгадке», — ответил магистр. «Я даже не знаю, что и думать». «Я тоже», — воскликнула Джейд, но тут же опять понизила голос. «Вот уже несколько недель я пытаюсь понять». Зачем леди Мортимер забрала мои часы? И почему считается, будто они могут убивать? Я прочла столько книг о часах вообще и о часах момента Мори в частности, но вот об этой вещи она достала серебряный череп и взвесила его на ладони. До сих пор ничего не нашла. Мне пора идти, Джейд. Впрочем, еще одно. Разыскал ли мистер Линнекер? «В своем архиве паспорт двоих часов», — спросил мастер Гридлок и, бросив на стол пару монет, поднялся. Джейд тоже встала, шумно отодвинув стул, и посмотрела на магистра, ожидая объяснений. Он поднял руки, как будто защищаясь, и сказал. «В паспорте содержится имя часового мастера и тому подобная информация. Не жди от мистера Линокера слишком многого». «В лучшем случае ты просто получишь этот документ и сможешь принести его мне». Магистр кивком указал на балкон, с которого Орла делала им знаки. «А теперь не будем испытывать терпение твоей подруги». Джейд смотрела мастеру Гридлуку вслед до тех пор, пока он не исчез за дверью, после чего, понурив голову, поплелась наверх. Какое-то время Надежда трепетала в ее сердце, как крылья стрекоз из черного лебедя. Теперь все стихло. Установилась печальная определенность, неподвижная, как время, при селенциуме. Джейд села за свой столик и сделала глоток остывшего шоколада. «Надеюсь, ты не говорила с мастером Гридлоком о чем-то секретном», взволнованно произнесла Орла, указывая вниз. Сначала Джейд увидела только Пенни, которая собирала со столика магистра, оставленные монеты. Следом внимания девочки привлекла высокая худая женщина, сидевшая рядом. Женщина сложила газету и поднялась. У Джейд чуть не остановилось сердце, когда она поняла, кто сидел у нее за спиной на протяжении всего разговора с мастером Гридлоком. «Зельда Брайс», — мрачно произнесла Орла, — «что, если она вас подслушивала?»